Котов уже встал на четвереньки и прямо из такого положения тоже прыгнул, совсем в другую сторону. Он схватил лежащий рядом с неподвижной девочкой обрез и развернулся, чтобы бросить его Зыкову. Развернулся и обомлел. Вожак, скаля клыки, сидел на краю нар, обеими руками вцепившись в громадную волосатую лапу который Зыков ухватил его за тощую длинную шею. Свободным кулаком Зыков методично бил вожака в переносицу. Каждый удар сопровождался коротким взрёвыванием Зыкова, которому, видимо, было очень больно колотить по-твердому, и тяжким оханием вожака, у которого, наверное, сдвигались все сильнее остатки мозгов. Вожак был в панике. Вместо того, чтобы полосовать руку Зыкова когтями, он пытался сдернуть ее со своей шеи. — Кот! Кот! Кот! — звал Зыков. — Ох! Ох! Ох! — жаловался вожак. Котов швырнул ружье назад, выхватил пистолет и метнулся к единоборствующей парочке. Сгреб телогрейку, накинул ее вожаку на голову. Упер ствол в область темени и нажал спуск. Даже на фоне уже имеющегося концерта в замкнутом пространстве комнаты выстрел прозвучал оглушительно. Вожак резко дернулся назад и заорал зыков, да так, что уши у Котова заложило совсем. «Сука, руку!» Присмиревший вожак медленно и неуверенно тянул с простреленной башки телогрейку. Зыков, задрав лицо к потолку, рычал и выл. Его левая рука безвольно повисла, заметно вывернутая в плече. «Уход!» — скомандовал Котов до того громко, что сам расслышал. «Зыков, уход!» «Сломал!» «Да хрена не сломал!» «Вывихнул!» «Ай, грррр!» Зыков схватился правой рукой за левое предплечье и, видимо, сделал еще больнее, потому что выкрикнул лишь одно слово. «Убью!» Вожак обнажил голову и теперь с крайне задумчивым видом ощупывал свою макушку. Зыков сунулся было врезать ему ногой, Еще раз, так сказать, в знак благодарности. Но Котов ухватил напарника за воротник. «Атос!» — рявкнул он Зыкову прямо в ухо. А? Глаза у Зыкова оказались похлеще, чем в стекляшки. Тут были прямо фары от КамАЗа. Ну, конечно, если фары отмыть. Котов застегнул на Зыкове засаленный. Неопределенного цвета пиджак Не без труда отнял напарника пострадавшую руку И быстро, но осторожно уложил ее за борт — Это мастер, не видишь? Уходим! Зыков обернулся к вожаку Тот вставал С явным намерением продолжить драку И вставал довольно быстро — Блядь! Выдохнул Зыков, отступая и озираясь в поисках оружия. Котов несколько раз выстрелил, почти не целясь. Сначала пули толкали вожака в грудь, заставляя всего лишь приостанавливаться, но последнее угодило прямо в глаз и вынесло его напрочь, аж с тыльной стороны черепа брызнуло. Вожак кувыркнулся назад, карикатурно дрыгнув в воздухе ногами, и крепко треснулся затылком. На тот же сделал попытку вскочить. Зыков подхватил свой обрез и с одной руки саданул по вожаку картечью, снова припечатав того к полу. Расстреливаемый, уразумев, что подняться ему не дадут, встал на четыре лапы и снова двинулся в атаку. Картечь Зыков рубил из технической серебряной проволоки, Придовой член стаи от нее закрутился бы винтом, как обезглавленная гадюка. А вожак только шипел, будто угодил в крапиву. — Уход! Уход! — орал Котов. Он был уже у двери. «Заикав, — Зыков, бегом! Зыков перехватил обрез за цевье, рванул, досылая новый патрон. Снова подбросил оружие и ловко поймал его за рукоятку. Долю секунды помедлил, раздумывая, не стрельнуть ли еще. Но все-таки внял голову разума или начальника и мимо Котова метнулся в коридор. Котов стрелял по вожаку, взяв пистолет двумя руками, считая патроны, выбирая на теле монстра больные места. От пороховой гари в комнате уже было не продохнуть, а вожак... Содрогаясь при каждом попадании, тем не менее упорно полз вперед. Он был страшно изуродован, но по-прежнему опасен. На выходе из барака смачно бубухнуло. Отступающий языков прошиб с собой дверь. Котов на прощание влепил пулю вожаку в переносицу и бросился на утек. Снесенная с петель дверь валялась на земле. Котов об нее запнулся и спикировал в глубокую коричневую лужу. Приложился он так, что относительно чистым остался разве пистолет. Поджидавший напарень Козыков, увидев, что тот более или менее жив, повернулся и резво припустил вверх по косогору, оскальзываясь на мокрой траве и размахивая обрезом, дабы удержать равновесие. Котов, матерясь, вскочил на ноги, уронил пистолет в карман плаща и рванул следом. Далеко позади рычала, скулила и лезла на стенку в припадке бессильной злобы то, что осталось от вожака. На подъеме Котов поскользнулся, упал, перешив попусту не вставать, поскакал вверх на четвереньках. Через несколько секунд Он обогнал Зыкова и упрыгал вперед. «Машину отпирай!» — пропыхтел Зыков ему в спину. «Скорее! У меня шок проходит, кажется!» Потрепанная Котовская Волга, по документам серая, а на самом деле бурая от ржавчины и грязи, сливалась с придорожными кустами за подлецо. Котов секунду провозился с ключами, Распахнул дверцу, швырнул на сиденье пистолет, с отвращением стряхнул на землю из сгвозданный плащ и полез в машину. Поднял фиксатор задней двери, выбрался наружу и прыгнул к багажнику. «Давай на заднее!» — крикнул он Зыкову. В багажнике под кучей разнообразного хлама обнаружился еще один саквояж. Котов достал запасную аптечку и поспешил на помощь Зыкову, который уже открыл себе дверь и теперь неловко лез на задние сиденье. «Сейчас уколимся быстренько, и все будет хорошо. Давай, терминатор, уколимся. Пару кубов анальгинчика будешь как огурчик. Ну-ка, вот. Слушай, я не умею вправлять серьезные вывихи. Пусть рука так лежит, а?» — В десять минут до больницы, не больше, гарантирую. — Да не саетись ты! — буркнул сквозь зубы зыков. — Да вся нормально, бывало и хуже. — Ты молодец, кот, спасибо. Смотрел он не на Котова, а в сторону кустов, за которыми скрылся барак, и в уцелевшей руке крепко сжимал обрез. — Нет канистры, представляешь, а? «Канистры нет, кретин!» — простонал Котов. «В гараже оставил, урод! Подпалить бы сейчас! Это же мастер! Видел? Зубы какие! Его надо огнем! Плеснуть бензинчику! Запалить брак к ядрени матери!» «И хорошо, что нет канистры!» — сказал Зыков. У, -у, у Да ты уже, брат, заговариваешься!» О, сейчас поедем, сейчас. Я только плащ свой подберу. Может, хоть на тряпки сгодится». «Девочку жалко», — объяснил Зыков. «Ты бы и ее спалил. Тебе волю дай, ты кого угодно спалишь. А девочку жалко». Котов этой реплики толком не расслышал, потому что уже возился в багажнике. «Чего?» — спросил он, возникая на переднем сиденье. — Ничего. — Ну, все, мы едем. Котов вытащил из-под себя пистолет, критически его глядел, сунул за пазуху и занялся машиной. Заскрипели педали, отчетливо хрустнуло в коробке передач. — Она нас однажды угробит, — с философским безразличием заметил Зыков. — Ты про работу? Котов воткнул ключ в замок и невольно затаив дыхание повернул из под капота раздался отвратительный скрежет раздался и стих про машину какой хозяин такая и машина преувеличенно бодро сообщил котов поворачивая ключ снова волга вся содрогнулась будто от подступившей тошноты Котов тихонько ругнулся. «С третьего раза, прям как в анекдоте, машина завелась». «Береги руку», — сказал Котов. «Не очень больно сейчас». «Берегись автомобиля», — хмуро ответил Зыков. «Совсем не больно». Подумал и добавил. «Потом, наверное, и будет». Котов довольно плавно тронул свой Рыдван с места И начал петлять, объезжая колдобины. Он преодолел метров двести, Когда из переулка выкатился ему на перерез Длинный черный БМВ. Котов дал по тормозам, Стертый до металла колодки отозвались хриплым гулом. Зыков тяжело охнул. Одной рукой Котов крутил ручку, Опуская стекло, Другой безуспешно пытался воткнуть передачу заднего хода.